8 в эти годы их кварталы между Клэпом и Баттерси скорее напоминали деревню с присущей непростотой нравов и смешанностью кластовых прослоек. Мелкие чиновники и служащие, жившие в Норфе и Вестайде, ходили за покупками магазина на Баттерси Райс и Сент-Джонс-Роуд. Иногда в целях экономии ради развлечения они посещали открытые ряды на Норткот-Роуд, где по субботам на ярко освещенных нафтоловыми лампами лотках можно было недорого купить нужные вещи. Они пили кофе в кафе универмага «Ардинг» и «Хоббс». Влюбленные пары бродили среди рекламных образцов меблированных квартир, воображали, что они у себя дома, а те, кто не был влюблен и был прилежен, сидели, склонившись над книгами, в пахнущих кипарицевым деревом в залах справочной библиотеки на лавандовом холме. Экзамены на аттестат зрелости были не за горами. Куда бы вы ни пошли, вы везде здесь встречали друзей и знакомых. В один прекрасный день на Баттерс-Райз я неожиданно столкнулась с миссис Олбрайт. Не потрудившись даже взглянуть на мою талию, она набросилась на меня. и совсем забыла нас! Был душный августовский день. Я очень устала, и мне было трудно долго стоять на ногах. Я извинилась и сказала, что была занята. На лифте миссис Олбрайт мелькнула некоторое подобие улыбки. Айрис огорчена, что все лучшие друзья забыли ее. Никто из вас не зайдет? Кончик ее любопытного носа пришел в движение. Несмотря на жару, у нее был озябший вид, и синие пятна накрыли в тонких ноздрей. Я решила быть неоткровенной и напомнила, как совсем недавно она приняла Каролину, случайно забежавшую днем к Айрис. Она заявила ей, что ее дочь до четырех часов дня никого не принимает. Это очень обидело Каролину, сказала я. Почему? удивилась миссис Олбрайт, ведь Айрис работает до поздней ночи. Само собой, разумеется, что ей нужен отдых днем. Она умолкла. Конечно, для тебя она всегда дома. Ты ее самая близкая подруга. Я сказала, что постараюсь зайти. Мне кажется, она несколько обижена заметила миссис Олбрайт, что ее лучшая подруга так неоткровенно с ней. Она случайно узнала от посторонних, что ты в ожидании счастливого события. Я не делаю из этого секрета, просто я мало выхожу. Ты ждешь на Рождество? расспрашивала миссис Олбрайт, хотя ей все уже было известно. Подумать только. Вы все уже замужем и устроены. Одна Аня так сиделась, вдруг вырвалась у нее с говичью. Мне хотелось домой. У меня болели ноги, а надвигавшаяся гроза буквально придавила меня своей тяжестью. И все же я не удержалась, чтобы не сказать ей. Мне всегда казалось, что вы против того, чтобы Айрис рано выходила замуж и портила себе карьеру. — Конечно, не за первого Тома, Дика или Гарри. Но у нее есть сейчас один поклонник, и я сказала ей, что она будет дурой, если упустит его. В полуподобострастном, полуносмешливом тоне она принялась рассказывать о поклоннике Айрис. Он богат, не очень молод, торговец драгоценными камнями, родом из Португалии. Каждый вечер он ждет Айрис у театра, осыпает ее цветами и восхитительными, не очень дорогими подарками, которые было бы глупо возвращать. «Предположим, — заметила миссис Олбрайт, мужественно допуская худшее — «Ее карьера не оправдает наших ожиданий». В ее голосе зазвучали резкие нотки. Еле нелегко было говорить о том, что давно мучила ее. «В этом случае у нее хоть будет что-то за спиной!» «Тысячи!» — добавила она на тот случай, если я сама не догадаюсь. «Но она разборчивая невеста. Принцесса на горошине. Я ей не говорю...» Кристина, как разумная девушка, не выбирала. Она взяла то, что ей предложили. — Я сама выбрала Неда, — запротестовала я, достаточно еще простодушная, чтобы тут же попасться ей на удочку. Она посмотрела на меня со странной улыбкой, но ничего не сказала. Кто-то из общих знакомых, выйдя из магазина, буквально нос к носу столкнулся с нами но при виде миссис Олбрайт поспешно перешел на другую сторону улицы. Дикий как-то заметил, что он безошибочно может сказать, когда миссис Олбрайт выходит из дому, все пешеходы квартала словно сквозь землю проваливаются. арис сейчас на переломе», — продолжала она. «Она только что закончила сниматься в своем первом фильме. Если ее ждет успех, Кто знает, может, Дон Хайме и не понадобится. Она произнесла это имя с такой нарочитой манерностью, что мне пришлось спросить, как оно пишется. «У нее очень маленькая роль», — рассказывала дальше миссис Олбрайт, «но это настоящая находка. Фильм выйдет на экраны через месяц. Арис поет в нем старинную английскую балладу». Теперь, когда она сообщила мне все, что хотела, Ей больше незачем было задерживать меня. Однако не успела я сделать и пяти шагов, как она снова догнала меня. Веки ее дрожали, нос заострился. «Навести девочку и постарайся образумить ее. Она всегда прислушивалась к твоим словам. Она боготворит тебя. Скажи ей, что синица в руке лучше журавля в небе». Но я не навестила Арис. «Все было в прошлом». Выпвела и запылилась, как тряпичная кукла на ее туалетном столике. Когда мы с Недом посмотрели фильм, мы поняли, что карьера Айрис не сурит ей многого. Ее лицо с необычайно мелкими и тонкими чертами выглядело бледным пятном на экране, который не мог передать ее нежных красок. Голос, записанный на пленку, звучал манерно, чего я обычно не замечала, разговаривая с ней. Должны быть только слепые, способные по-настоящему слышать голоса, ибо у них они не соединяются ни с улыбкой, ни с очаровательным трепетом мускулов лица, ни с печалью или радостью, светящейся в глазах. И без того маленькая роль, доставшаяся Алис в этом фильме, была без сомнения еще больше урезана при монтаже, а песенка снята совсем. И все же в тот вечер мне казалось чудесным, что я вижу Айрис на экране, и что миллионы людей тоже увидят ее и, возможно, захотят узнать ее имя. Я поймала себя на том, что слежу за Недом со мной вспыхнувшим чувством ревности. В последнее время мы были сравнительно счастливы, ибо бывают моменты, и нередкие даже в очень неудачных браках, когда все идет хорошо, и даже в повседневном общении друг с другом люди испытывают чувства, похожие на нежность. Иногда достаточно общей неудачи, чтобы создать иллюзию разделенного счастья. Мой собственный брак неудачный с самого начала, подтверждал это. Иногда нас с Недом сближала мысль о ребенке. И все же Нэд не был влюблен в меня, как прежде. Его ласки стали короткими и заученными. Мы реже бывали близки. Его начал интересовать ребенок. Он гадал, кто будет, мальчик или девочка, и на кого будет похож. На меня он смотрел теперь без прежнего обожания. Я не сильно раздалась в фигуре, и мне казалось, что беременность не портит меня. И все же я завидовала девушкам, которым в это жаркое лето удавалось быть такими привлекательными даже в самых простых нарядах. Мне хотелось, чтобы Нед успокоил меня, сказал, что я так же мила, как они, так же мила, как прежде. Выйдя из кино, мы прошли с пешком до пикадилли Серкус. По небу бежали яркие буквы реклам, и из золотой бутылки в золотой бокал щедро лили звезды. Над крышами горел ржаво-красный лондонский закат. Я чувствовала себя грузной и усталой, но старалась ступать легко, ибо не хотела, чтобы моя походка напоминала неуклюжий переваливающийся шаг многих женщин в моем положении. По правде сказать, теперь я заботилась о своей внешности гораздо больше, чем в дни увлечения граммофонами и тантульками, или когда в романтические воскресные вечера моей юности безуспешно пыталась соперничать Сайрис. Я хотела по-прежнему нравиться Неду, и не хотела чувствовать себя неинтересной и опустившейся. И хотя любовь прошла, я эгоистично цеплялась за Неда. У меня остался он один, и я боялся одиночества. Без Неда я буду совсем одна».